Глава 64 Сегодня на курсах графического дизайна вручение дипломов. Помимо официальной части, где каждый из студентов под аплодисменты выходит на сцену, организовывают небольшой фуршетный стол с закусками и шампанским. На мне топ-корсет и обтягивающая юбка с вырезом. Волосы собраны, на лице профессиональный коктейльный макияж. Я специально провела два часа в салоне, чтобы блистать. К тому же нас снимают, а фото и видео с мероприятия позже загрузят на официальный сайт. Оборачиваюсь, салютую бокалом Карине. Я в списке тех, кто получил уникальную возможность начать стажировку в известном рекламном агентстве страны. И вроде бы здорово, да? Но не заслуженно. Поэтому ни радости, ни воодушевления по этому поводу я не испытываю. Тихо подхожу к куратору в конце вечера. Благодарю за интересный курс и знания. Предупреждаю, что от должности отказываюсь. Причины не поясняю. Впрочем, меня и не спрашивают. Если есть такой вариант, то я хотела бы уступить место Карине. Эта девочка, хваткая и бойкая, Способная и ответственная. Если вцепится в предложение, то ни за что его не упустит. Мне очень нужно, чтобы ей дали шанс. Уверена, Карина удивит. В хорошем смысле, конечно же. Понятия не имею, воспринимают ли мою просьбу всерьез, но категоричности и насмешек в разговоре с преподавателем нет. Думаю, они все же рассмотрят кандидатуру я прощаюсь в числе первых, покидаю зал и уезжаю, наконец, домой. В квартире шумно и вкусно пахнет едой. Наиль до сих пор не вернулся, судя по отсутствию в прихожей обуви, ключей автомобиля и портмоне на тумбе. За весь день мы так ни разу и не созвонились. Не было желания. Утро выдалось нервным. Похоже, нас уже не тормозит ни присутствие мышки, ни Галины Сергеевны. И это не просто плохо, это катастрофа. «А вот и мама!» – довольно чмокает меня в щеку дочка. «Папу не встретила? Он тоже вот-вот должен приехать!» Внимательные родные глазки исследуют мое лицо. Возможно, мне мерещится, но Маришка пытается уловить в моем взгляде Хотя бы намек на серьезные изменения, и от этого по позвоночнику скатывается неприятный липкий пот. Нет, зайка, мы разминулись. Сняв босоножки, прохожу на кухню. Галина Сергеевна стоит у плиты и под громко работающий телевизор готовит на завтра первое блюдо – солянку с копченостями. Ужинать будешь, Поль? Я открываю холодильник и достаю оттуда бутылку воды. Открутив крышку, направляюсь к окну и наблюдаю, как во двор плавно заезжает автомобиль Наиля. От мысли, что нам придется пересечься не перед сном, а гораздо раньше, становится дурно. Я не жду ничего хорошего. Давно уже нет. — Спасибо, я перекусила на фуршете. Свекровь поправляет очки на переносице, улыбается, пытается разрядить чересчур накаленную обстановку. Знаю, у нее полно своих дел. Тем более сейчас, в самый пик сезона, когда можно кататься с подружками на дачу, выращивать овощи и фрукты, читать книгу в гамаке и пить домашнее вино. Вместо этого Галина Сергеевна пока что здесь. Я не настаиваю на отъезде, она тоже не просится домой». Кажется, что так безопаснее для всех нас. Покажешь диплом? И, наверное, не мешало бы обмыть, да? Я киваю и ярко вспыхиваю. Именно эти слова и написал утром Саша. Если дословно, то... Раз я причастен к тому, что тебя приняли на работу, предлагаю это дело обмыть. Наиль отреагировал показательно грубо. Приревновал? Принял на свой счет? Наверное, смотря как покрутить. Я не знаю, как перед ним объясниться и стоит ли, но навешивать на себя чувство вины попросту не позволю. Достав из сумочки диплом, показываю свекрови, получаю крепкие искренние объятия и похвалу. Как только слышу щелчок входной двери, Внутренне напрягаюсь и тороплюсь как можно скорее уйти, чтобы скрыться у себя в спальне и в очередной раз показать свекрови, насколько все плохо. Та смотрит с жалостью и сочувствием, всхлипывает. «Полюшка, как же так?» Мотаю головой, отмахиваюсь. «Видите, как бывает? Испытание бедностью мы прошли, а с богатством не справились». Меня и саму мутит от того, во что превратились наши с Наилем отношения за столь короткий срок. И что скрыть эти изменения и тем более исправить их нам уже не под силу. Я слышу голос мужа. Тяжелые шаги, теплое приветствие. Не мне. Хлопком двери отрезаю раздражающие звуки. Сердце вылетает, когда останавливаюсь у зеркала, Включаю подсветку и тянусь к волосам, чтобы распустить прическу. Достаю шпильку за шпилькой. Медленно и осторожно. На автопилоте. Осознаю, что долго прятаться не получится, как и молчать. Когда в спальню заходит Наиль, копна волос пружиной падает мне на плечи. «Привет!» Выдавливаю из себя. Воздух ощутимо трещит и бьется током. В горле сохнет. Во мне куда меньше гонора, чем раньше. Интересно, это обусловлено тем, что в этот раз спалилась именно я? Привет. Муж останавливается позади меня, сводит брови переносится, молчит. Устало разминает ладонью шею после длительной работы в офисе. Я знаю, что через две недели состоится официальная презентация грандиозного проекта при участии прессы и высшего руководства страны. Это прорыв. Такого никогда не делали раньше. И хотя я жутко горжусь Наилем, заранее уверена, что не смогу туда поехать. Ни за какие деньги. Смотреть, как муж дает с Настей интервью, фотографируется, рассказывает о долгих и плодотворных месяцах работы, о взаимодействии, спорах и компромиссах. По факту, о тесном сближении, которое не присек, а добровольно и осознанно допустил. «Ты отказалась от должности в агентстве. Почему?» Наиль поднимает взгляд на меня, чуть склоняет голову на бок, смотрит требовательно и изучающе, будто впервые видит, убрав волосы на одну сторону, снимая с шеи колье. Стараюсь держаться спокойно и выдержано но внутри от напряжения звенит каждая клетка. Потому что уже прошла собеседование в другое агентство, Венера. Думаю, слышал о нем. Я не жду похвалы и аплодисментов. Уверена, Наиль интерпретировал ситуацию по-своему. Этому как-то посодействовал Журавлев? Крепко сжав челюсти, опускает руки в карманы, пилит меня взглядом ждет грёбаной правды и честности, хотя сам я отправила резюме и прошла собеседование. Это было несложно. Голос ломается и дрожит, внешняя напускная бравада по кирпичику рушится. Я задал вопрос. Его роль в этом какая? Абсолютно незначительная. Горящие щеки должно быть выдают с потрохами. Наиль перекатывается с пятки на носок, хмыкает. Кожей чувствую, что не верит. Мне, в меня. Это ранит и всерьез задевает. Вот только не думала, что будет неприятно настолько. Любое мое действие ты воспринимаешь в штыки. Его одобряешь. Что я должен думать? Ты не понимаешь, что ли? Резко вспыхиваю. «Я сделала это сама!» «Без чьей-либо помощи. Показав работы и пройдя собеседование. Если не веришь, я могу показать тебе письма и недавний видеозвонок, который длился почти полтора часа. Пульс взрывается, дыхание спирает от возмущения. Я не собиралась оправдываться, но сейчас именно это и делаю. Доказываю, что могу и умею, что чего-то достойно в этом мире». Ты почему-то считаешь меня слабой и никчемной, ни на что не способной. Решаешь вместо меня вопрос со стажировкой, хотя я и не просила, Иль. Я тебя не просила!» Наиль делает глубокий вдох, шумно выдыхает. Мы переглядываемся в отражении зеркала, добивая друг друга. Больше не любящая семейная пара, завравшаяся, запутавшаяся, должно быть изжившая себя но недостаточно решительное, чтобы взять и расстаться. Это называется забота, Поля, и я ни хрена так не думаю о тебе. Услышав шум за дверью, разворачиваюсь к мужу лицом, делаю два шага навстречу, сбавляю тон почти что до шепота. Не выражайся так, пожалуйста, если ты забыл, то у нас гости и мышка. Она в любой момент может услышать очередной наш скандал. Тряхнув головой, натыкаюсь на жесткий взгляд черных глаз. Вздрагиваю, потому что они транслируют мощнейшую концентрацию агрессии и злобы. «Не пытайся манипулировать ребенком и закрывать мне рот при любом удобном поводе, когда я пытаюсь с тобой поговорить». Наиль хватает меня за руку, сжимает запястье пальцами, его грудная клетка высоко и резко вздымается. От мысли, что столь отрицательно он реагирует только на меня, становится физически больно. До чего мы, черт возьми, докатились? Сейчас я даже не вспомню, когда муж в последний раз называл меня ласково по имени. Все чаще слышу негатив, ловлю его, всасываю, Пропитываюсь им до костей. И не делай, пожалуйста, то, о чем потом сильно пожалеешь. Слышишь меня? Я вскидываю подбородок, натянуто улыбаюсь. Со стороны должно быть кажется, что ехидно скалюсь. Ты уже жалеешь, Иль? Сколько раз? С ней было лучше, чем со мной? Наиль хмурится, давит взглядом. Спустя мгновение, наконец, отпускает, и вроде бы стоит выдохнуть, но создается впечатление, что ему вовсе неприятно меня трогать. Сейчас никакой секс не подействует на мужа успокаивающе. Даже в нем он не хочет искать отдушину и способы для примирения. И это плохо. Мне кажется, я медленно умираю, когда думаю о том, что это и есть та самая точка невозврата. Знаешь, Полина, возможно, я изменился, но тебя я тоже нихуя не узнаю. Произносит совсем тихо и будто бы разочарована. Моя поля была другой. Последняя фраза режет по-живому и заставляет буквально захлебнуться кровью. Я опускаю взгляд в пол, потому что глаза начинают блестеть от лишней влаги. Муж подхватывает футболку и штаны, разворачивается на выход, а я хочу, чтобы остался. Передумал, обнял, крепко-крепко. «Ты вернешься? Звучу до смешного глухо и сипло, ничтожно. «Я в кабинет поработаю. Ночевать останусь там же, не волнуйся».